тешу белужью, три юрлочные белуги, снитки свежие белозерские, снитки псковские, бочку вина Ренского, бочку уксусу. За жалованием ехал сам стольник. Перед ним сидел подьячий с грамотою. У крыльца встретила посланного генеральная старшина, а в сенях у дверей сам Гетман принял честно за руку и пошли в Светлицу. Стольника вел Гетман по правую руку. Войдя в Светлицу, Стольник от имени великих государей спрашивал Гетмана о здоровье, хвалил его службу и подал грамоту. Самойлович, взявши грамоту, поцеловал в печать и на государской милости бил челом, спрашивал о здоровье великих государей. Потом стольник спросил о здоровье генеральную старшину, и те били челом на государской милости. Поднесли царское жалование. Гетман опять бил челом и говорил, «Великая, преславная и неизреченная ко мне великих государей царей милость», И за такую милость, жалование и презрение Десятократно и стократно бью челом И впредь служить, всякого добра хотеть, Против всякого неприятеля работать неотступно Не только до крови, но и до смерти, Не забуду, как служил отцу и брату их государскому. В тот же день стольник и подьячий обедали у Гетмана, И когда пили чашу, За царское здоровье в то время трубили на трубах, играли в суренки, били политавром. Веселился Гетман безмерно. Несмотря на это безмерное веселье, Гетман был недоволен. Он выдал дочь за боярина Федора Петровича Шереметьева. Фамилия была знатная. Но у гетманского зятя был еще жив отец, боярин Петр Васильевич, который мало давал сыну на содержание, а от царей богатого кормления не было, потому что боярин Петр жил не в ладах с Голицыным. Гетманская дочь терпела нужду, что очень огорчало отца, а особенно мать. Самойлович говорил Одинцову, на боярина князя Василия Васильевича Досадовать мне нечего. Случилось это не от боярина. Моим несчастьем, неужели бы я у великих государей не упросил или бы им не заслужил? Я и теперь со всем своим домом не могу утешиться. Жена моя бедная, и дочь глаза повыплакали. Лучше бы мне было голову потерять, нежели такую беду видеть» что дома плач беспрестанный. Блаженной памяти великий государь-царь Феодор Алексеевич обещал мне, если сыщу себе зятя хотя бы и низкой породы, то пожалуют его честью и крестьянами удовольствует. Теперь я бедную дочь свою выдал за человека высокой породы, за боярина Федора Петровича Шереметьева, но утехи мне от этого никакой, Что было у дочери моей платье все в закладе и проедено. Сват мой, боярин Петр Васильевич, к сыну своему не ласков, Ничего сыну своему не дает и не поучит, Как жить пристойно с добрыми людьми, честных почитать. Кто от Бога помилован и от великих государей пожалован, Того надобно чтить». Мое бедное сердце от того сильно сокрушается. А если бы великие государи пожаловали меня за мою верную службу, приказали у моему быть в Киеве, то я бы его всем сужал и со всеми домочадцами его прокормил, в имение его послал бы своих верных людей, велел посеять хлеба всякого довольно, в огородах овощу, все было бы пристроено и убережено». «Милости прошу у великих государей и у благородной государинни царевны, чтобы мое прошение боярин князь Василий Васильевич донес до них, чтоб приказали зятю моему быть в Киеве воеводою, а в товарищах послали бы Окольничева Леонтия Романовича Неплюева. Он человек добрый, в этих краях жить умеет, зять мой при нем учился бы». Ко мне была бы царская милость, а в здешнем малороссийском народе страх, что я гетман, а зять мой в Киеве воевода. Желаю я этого не для того, чтобы зятю моему в Киеве будет прибыльно, но для осторожности и страху малороссийского народа. Да и то бы государская ко мне превысокая милость, чтоб дочь моя... Со мною, с матерью, с братьями и сестрою увиделось и меж собою поговорили. А если, зять мой, что станет в Киеве делать непристойно, то я сам к нему поеду, или сына пошлю, или жену и дочь, и велю его уговаривать, чтобы жил между людьми приятно и поважно. А на боярина князя Василия Васильевича никакой досады я не имею и никто ко мне не писывал, и хотя бы сват мой боярин Петр Васильевич писал, то я бы ему не поверил, потому что он и сам к сыну своему не ласков. Я боярину князю Василию Васильевичу истинно обещаюсь, что я ему верный приятель и слуга. Только ты... «Донеси до его милости, чтоб он умилостивился на мои слезы и на плач всего моего дома, упросил великих государей и государыню благородную царевну, чтоб на весну зятя моего послали в Киев». Стольник говорил Гетману, «Желание твое непременно исполнится». Великие государи отпустят к тебе зятя и дочь повидаться. «Но какая мне от этого будет прибыль?» — отвечал Гетман. «И досталь, зять мой, и спроторица, и изубытчица. Я и так посылал к нему деньгами, запасами, рыбу и мясом, однако не могу наполнить, а дорога дальняя, пуще людей изгонит» и запасов потратят, а если б был в Киеве, тут место близкое, и я бы его прокормил. Голицын велел Одинцову спросить у Гетмана, зачем он не послал своих малороссиян на комиссию русских уполномоченных с польскими. Самойлович отвечал, «Положился я на волю государскую, также и на боярина князя Василия васильевич Что сделается на комиссии, И великие государи пожалуют, велят меня известить. Послать мне худых людей ничего по них не будет, а послать добрых и им не пригоже за хребтом стоять».